Им оказался довольно сильный воздушник, которого сопровождали еще два обычных воина. Как раз они первыми бросились на девушку, в то время как маг начал с новым полетением. Моргана парировала одновременно два удара и с разворота сделала надрез на бедре первого. Второй хотел провести обманный маневр и обезоружить ее. Но Моргана такие приемы знала наизусть, поэтому сходу раскусила план. Один ее ловкий взмах мечом и кисть воина отделилась от тела. Однако тут в дело вмешался маг, и в нее устремился десяток воздушных лезвий. Темная магия активировалась и отбила большую часть из них, но одна все же достигла цели, и защита девушки просела. Совсем скоро Атой не останется и следа, так что Маргону можно будет брать с руками и ногами. Она поморщилась и быстро ушла с линии атаки. В ее руке заблестел металлический нож, которую девушка тут же метнула в противника. Однако маг оказался не дураком и успел увернуться. Одно его движение и в воздухе возникла активация очередного мощного полетения. Сорвавшийся воздушный поток устремился на неожидавшего этого Моргану и шиб ее с ног. Она полетела почти четыре метра и врезалась в землю. Маг же глухо захохотал. Эйра Сатари недовольно усмехнулась и решила играть по-крупному. Она сосредоточилась, и в тот же миг тела девушки охватила клубящаяся тьма, которая начала преобразовываться в самое разнообразное сочетание. Черные, как уголь, клочья энергии развеивались во все стороны, демонстрируя все магическую силу и потенциал опасной эльфийки. Улыбка с лица противника моментально пропала. Воин приготовился обороняться, выстраивая вокруг собственной фигуры воздушный щит. Маргана не стала ждать, когда это закончится, и бросилась вперед. Тьма послушно реагировала на все ее приказы, и в гренудийца полетели опасные сгустки с черной субстанцией. Поначалу от большинства из них он еще мог уклоняться, но вскоре стало ясно, что Моргане он не соперник. Девушка усилила натиск, и созданный ею темный острый шип вдруг пробил защиту воина. Плетение пролетело насквозь, и тело противника окрасилось кровью. Когда темная субстанция коснулась его кожи, то началось серьезное заражение, перепрошившееся на все тело. Парень сдавленно зарычал, но не смог больше ничего предпринять, и завалился на землю. Девушка вытерла со лба, выступивший пот, и вдруг почуяла очередную опасность. Действовала чисто инстинктивно, ведь времени на обдумывание ситуации просто не было. Темная эльфийка быстрым движением скользнула в сторону. И мимо нее пронесся столб яркого пламени. Огонь атаковал сразу пятерых воительниц из ее отряда и перекинулся на землю. В небо взмыли клубы черного дыма. Она вдруг поняла, что это были применены некие боевые жезлы, о которых она успела много услышать. Теперь смогла убедиться в их мощности и силе на его. Причем увиденное действительно поражало плетение получилось гораздо мощнее, чем у сильнейших магов драуры. Хотя Моргана сильно удивилась, вскоре все равно двинулась дальше. Атака Жезлов добила остатки ее отряда, поэтому сейчас ей необходимо было действовать в одиночку. Собравшись силами, она двинулась вперед. До заветной стены было уже рукой подать, и Эльфика намеревалась наконец зайти в Баграс. Сражение постепенно уходило от города и приближалось к штабу. По всей видимости, глинудейцы смогли отбить первую атаку, и теперь наступали уже сами. Маргана перемахнула через несколько трупов и ринулась вперед, минуя попадавшиеся ей препятствия. Один раз его даже чуть было не задело мощным водным плетением, но эльфийка успела увернуться. Тратить силы на каждого воина она просто физически бы и не смогла, поэтому решила побречь энергии. Тем не менее, пару раз ей пришлось опять вступить в битву, где на помощь приходила любимая тьма. Наконец она приблизилась к воротам и оказалась в городе. Повсюду царили разрушения и хаос. Как в такой местности найти нужных ей людей, Вика просто не знала. Тел убитых и раненых также хватало, ведь таковые были практически на каждом углу и перекрестке разрушенного Аграса. Только Маргана хотела было углубиться в город, как вдруг неожиданно поняла, что не видела Алина. С их стороны, группа воинов вместе с Мергесом-младшим была заметна хорошо, а сейчас его вообще нигде не было видно. В голову девушки вдруг закралась мысль, не убили ли его. Что будет, если это действительно так? Она нервно сглотнула. В каких бы они с ним отношениях сейчас не состояли, Моргана не желала Алину смерти. Скорее, наоборот, хотела бы наладить с ним дружбу. Но где он мог мыть? Эльфийка осмотрелась. Мельком глянула на трупы убитых, надеясь там не увидеть знакомое лицо. А также обернулась к полю сражения. Возникало ощущение, будто парень сквозь землю провалился. Она сжила губы и быстро начала обдумывать ситуацию. Выполнять эти проклятые задания ей давно уже не хотелось. Может, именно сейчас был подходящий момент, чтобы скрыться? Или хотя бы провести последние дни жизни рядом с тем, кто привнес хоть какую-то радость в ее жизнь? Она нисколько не сомневалась, что когда пыль улежется, матриарх найдет девушку и доставит ей мучения. В таком случае она может попросить парня убить ее. Либо сделает это сама, когда представится возможность. В любом случае, служить своей уродливой тетке у нее больше не было никакого желания. Почему-то именно сейчас, во время данной битвы, это стало ясно как никогда. И только Маргана хотела броситься на поиски Алина, как вдруг резко обернулась. Прямо рядом с ней возник смутно знакомый силуэт парня, обтянутого в броню. Его стройное тело никак не сочеталось с лицом, которое девушка не раз видела в академии. Вот только как его зовут, она не знала. Зато Маргана замечала его в компании Алина. Быть может, именно он сможет хоть что-то ей рассказать. Воин держал в руках подобранный где-то боевой жезл и иногда выпускал плетение, укрывая за остатками стены. Но когда он встретился с взглядом с Морганой, то остановился. Девушка аккуратно приблизилась к нему, осматриваясь по сторонам. «Привет. Извини, не помню, как тебя зовут». Сходу призналась она. «Но ты вроде друг Тира Алина Мегриса, так?» Парень широко улыбнулся. «Не знаю, друг ли я для него, но мы неплохо общаемся, Эра Сатари. А зовут меня, кстати, Джерри Мирой». «Точно. Где-то это имя она однозначно слышала. И раньше он вроде был толстым, а сейчас напоминал спортивного атлета по телосложению. Это вызвало у Моргана уважение». «Приятно познакомиться». «Ты, случайно, не видел здесь его?» «Что-то найти не могу». Джереми слегка напрягся, обдумывая ее слова. «Некоторое время назад он был в агрессии». Через пару секунд сказал парень. «Но он затем будто куда-то пропал, хотя постоянно был в моем поле зрения. В последний раз я видел, как он еще и несколько людей, вроде бы ученики Эйран двинулись в поле». Маркана задумалась, не зная, что на это сказать. Она начала перебирать в голове возможные варианты событий и, кажется, догадывалась, куда мог отправиться Ален с этими ребятами. Пожалуй, подобная мысль парню в голову однозначно могла прийти. Да и куда еще двигаться по полю, если не в тыл к сортанцам или прямиком в гущу сражения? Второй вариант он вряд ли бы применил, а вот действовать хитрее и воспользоваться шансом оказаться в логове врага вполне мог. Девушка еще раз все обдумала и приняла решение вернуться в штаб. Только она хотела поблагодарить Джереми и уйти, как неожиданно в что-то врезалось, и откинула на несколько метров назад. Она угодила в обломки здания и упала на землю. Перед глазами все вдруг поплыло. В этот момент со стороны Аграса вышла компания из трех человек, один из которых держал боевой жезл. Именно из него он только что и стрелял. Другой воин выхватил из ножен меч и намеревался ударить девушку, но она умудрилась откатиться в сторону. После атаки еще не успела до конца прийти в себя, чтобы полноценно продолжать бой. И молодчики этим воспользовались. Один подбежал сзади, схватил Моргану за руку, а тот, что стоял первее всех с разворота, ударил ногой ей прямо в живот. Эльфийка согнулась пополам, хватая ртом в воздухе, морщись от боли. Последние силы разом покинули тело. Парни громко захохотали. «Вот ведь уроды! Как она могла быть такой невнимательной? Видимо, мысли об Алине совсем ее расслабили. Даже сконцентрироваться на любимой магии было сложно. Неужели именно так ее жизнь и закончится? Когда она даже не смогла нанести повреждений противнику? Наконец, тот, кто держал меч, намеревался убить девушку. Парень занес меч для удара под одобрительные кивки своих дружков. Эльфика все же предприняла попытку вырваться из захвата, но держали крепкое. Видимо, на этом действительно все. Конец. Но именно сейчас из-за угла вдруг вылетел Джереми Рой, который выстрелил воздушным потоком из жезла. Мощный порыв воздуха ошиб всех четверых с ног и отбросил на пару метров назад. Судя по всему, это плетение было последним зарядом в жезле, так как Джереми отбросил артефакт в сторону и выхватил меч. Не успела Маргана опомниться, как ее вдруг вновь ударили в живот. Два других воина бросились на Джереми, но тот ловко увернулся от ударов, и ударом ноги шиб одного из них с ног. Второй мгновенно перетек в транс, которым бедный парень, к сожалению, не владел. Прямо на глазах у зажатой в земли Морганы эта сволочь пробила броню и вонзила меч в грудь Роя. Тот жалобно вскрикнул и повалился на землю, хватаясь руками за торчащий клинок. Убийца мерзко заулыбался и что-то выкрикнул парню, а затем повернулся к девушке. Внутри Морганы будто что-то взорвалось. Джереми спас ей жизнь, а она ничего не смогла сделать, чтобы помочь ему. Так еще и сама проявила слабость. Охватившая ее ярость внезапно придала новые силы. Эльфийка вдруг резко ударила ногой, держащего ее воина, и тот повалился на землю. Она мгновенно вскочила и скознула в транс сразу третьего уровня. Ожидаемо эти болваны на такое не рассчитывали. Убийцу Маргана оставила на потом и всего лишь перерубила ему часть голени, а затем оттекла ей кисть. С оставшимися двумя справиться было гораздо проще, и вскоре они представляли из себя лишь трупы. А вот корчащемуся от боли воину она подошла в последнюю очередь. Лицо гада искажалось от злости. Но ничего поделать он не мог. Девушка посмотрела ему прямо в глаза, а затем начала медленно вводить в ее тело призванную темную магию. Проклятие пожрело убийцу изнутри, и он громко завопил. Крик был настолько отчаянным и оглушительным, что наверняка слышался за несколько сотен метров отсюда. Пока человек умирал, Эльфика подошла к Джереми и посмотрела на него. Без помощи опытного и сильного целителя тут было просто не обойтись. Парень истекал кровью, однако такого поблизости, разумеется, нигде не было. «Спасибо тебе, Джереми. Ты спас мне жизнь!» Последнее, что сказала она Роя. На это парень лишь омраченно улыбнулся, продолжая оставаться самим собой даже перед лицом смерти. Через несколько секунд он умер от потери крови, и Маргана склонила перед ним голову в знак почета и памяти. А затем аккуратно извлекла меч из его груди и повернулась к кричащему воину. Она подошла к нему, еще раз взглянула на потемневшее от проклятия тело и прекратила его мучение. Причем показала его железвие и водила прямо в сердце. Крик тут же оборвался, а девушка перевела дух и бросилась к штабу. И она очень надеялась, что Ален сейчас там, живой и невредимый. Глава 18 Натиск оказался серьезным. Прибывшие маги без труда могли определить наше местоположение, даже несмотря на наличие скрытов. Чего только с ними сделал Сари, Хотя даже можно не удивляться. С его-то знаниями это вряд ли станет такой уж проблемой. В любом случае, времени на то, чтобы всерьез над этим задуматься, мне просто не дали. Поступивший гигант, ростом чуть ли не по два метра, одним ударом почти сбил меня с ног. Пришлось быстро отскочить подальше и приготовить меч к атаке. Краем глаза я уловил, как остальные пытались справиться с Эйром Атерилом и другими парнями. Но те пока держались, так что по этому поводу можно не беспокоиться. Остается решить вопрос с Громилой и спешить на помощь к союзникам. Я начал настраиваться на аурный режим, прекрасно понимая, что здесь поможет только магия. Мой противник же оказался сильным огневиком. Он не стал ждать, пока я завершу начатое и быстро сформировал огненную плеть, от которой во все стороны сыпались искры и валился дым. Вот ведь дрянь. Подобное плетение обладает огромной разрушительной силой. Если попаду под ее воздействие, мало точно не покажется. Причем подвластно такое оружие только самым сильным магам. Гигант зловеще зарычал и ринулся в атаку, раскручивая длинную плеть возле себя. Благо дом, в котором мы находились... Был достаточно большой, чтобы разместиться могли все. Он скорее напоминал ангар, чем жилое помещение. Так что никакого дискомфорта не ощущалось. И можно было даже сбежать, если представится возможность. В этот момент пришлось нырять в транс, чтобы уклониться от выбода противника. Огненная вспышка пронеслась рядом с головой, но не задела ее. Магическое оружие врезалось в письменный стол и разрубило его надвое. В тот же миг остатки древесины вспыхнули. Язык огня начал жадно пожирать беззащитное дерево. Тут атаковал я, пытаясь задеть мечом бедро гиганта. При своей комплекции, к удивлению, он двигался проворно и последующий град ударов отражал с легкостью. Его горящая плеть вздымалась в воздух, рассыпая искры и поджигая все, что попадалось под руку. Один удар вдруг пришелся по ногам, и я с грохотом свалился вниз. Однако за секунду перевернулся, и вовремя успел отскочить. Ведь уже в следующий миг прямо на то место, где только что находился, прилетела пылающая плеть. Она рассекала воздух при каждом взмахе гиганта и так и норовила задеть. Я мысленно выругался, когда понял, что вечно так бегать не получится. А настроиться на призрачного зверя просто не получалось, ведь приходилось постоянно уклоняться от нескончаемых атак врага. Концентрация от таких телодвижений мгновенно терялась. Попытался напасть сам, притекая в транс сразу второго уровня и делая длинный выпад вперед. Вот только тот среагировал моментально и уклонился. Моя рука с мечом ударила в хрупкий стул, откидывая его вглубь комнаты. Гигант развернулся вокруг своей оси, схватил меня с рукой и забросил большой расписной шкаф, который тут же треснул под моим весом. Из странца я благополучно выпал и распластался по земле. А вот же гадство! Что ж, хотел я приберечь это на более подходящий момент, но... Видимо, именно сейчас он и наступил. Я одним рывком поднялся с места и вернул ферсоловый клинок в ножный, Затем выхватил усиленный боевой жезл и направил на гиганта. Все это произошло за считанные секунды. И в этот раз, к моему счастью, он не успел уклониться». Из кончика артефакта вырвался воздушный вихрь, который мгновенно устремился в сторону гиганта. Гигант сделал шаг в сторону, намереваясь уйти с линии атаки. Но ничего не вышло. Мощный поток воздуха снес его с ног и протащил почти до самого конца ангара. Я быстро оказался в трансе и приготовил новые атаки на гиганта. В этот раз на него полетели многочисленные огненные шары, удары земли и даже водный взрыв который окончательно разрядил его защитный артефакт. На моем лице возникла торжествующая улыбка. Пора было с этим заканчивать, и только я хотел это сделать, как увидел битву парней. В этот самый момент Эйр Антерио сражался сразу с двумя воинами, в то время как Змея бросился на подмогу Геонари. Парень попытался ее развязать, лихорадочно обрубая веревки. Но вдруг тот, кто бился с Марвелом, смог его оттеснить и откинуть стену здания. Огненный маг ударился о дерево и повалился на землю. Его противник обернулся к змею и, за считанные секунды, приблизился к беззащитному юноше. Нет! С ужасом выкрикнул я, глядя на то, как моего союзника атакуют сзади. Разделяющее нас расстояние преодолел настолько быстро, насколько это только было возможно. Но все равно не успел. Противник молниеносно крутанулся вокруг своей оси и ловким ударом кинжала, Перерезал змею горло. Тот отчаянно захрипел, падая на землю и хватая за раненое место. Я гневно нажал зубы и только сейчас достиг убийцы. Подпрыгнул высоко вверх и ударил ногой по касательной. Моя атака пришлась прямо на его плечи, отчего враг попятился назад, морщась от боли. Но на этом нападение не закончилось. Направил жезл прямо на нового противника и выстрелил огненным шаром. Плетение пронеслось в миллиметре от его головы и угодило на стену, тут же поджигая ее. Не давая ему опомниться, я запустил новым магическим зарядом. Вырвавшийся удар земли впечатал его в пол, отчего защита мгновенно просила. Я рванулся к воину, доставая из ножен меч. Но в этот самый момент сзади послышался болезненный скрик Эйра Антерила. Инстинктивно обернулся и заметил, как наставника атаковали с двух сторон и прижали к стене. Марвел смог справиться с одним, но другой уловил момент, и мастерски бросил мужчину сначала на обломки стола, а затем подошел вновь и, схватив за грудки, выкинул прямо в окно. Послышался звон бьющегося стекла, и осколки градом брызнули в разные стороны. Марвел вылетел на улицу, издав болезненный вопль. Переполняющую же меня ярость просто невозможно было больше сдерживать. Я гневно обернулся к лежащему передо мной врагу и понял, что тот уже намеревался встать и продолжить сопротивление. Вот только больше такой возможности у него не представится никогда. Мой меч за секунду вонзился прямо убийца в живот, а затем и вовсе пронзил того насквозь. Я резко дернула на себя и выдернул лезвие, слегка приподняв тело воина. Он все еще был жив, хотя корчился от боли. Пришлось быстро прекратить его мучение новым ударом, а затем вернулся в реальность. Одного взгляда на змея было достаточно, чтобы понять, что ученик Эра Антерила был мертв. Я громко вырвался и бросился на помощь к оставшимся. Наставника уже успели ранить и начали связывать. А роб еле-еле оборонился. Его зажимали сразу двое. Моего бывшего противника-гиганта нигде не было видно. То ли сбежал, то ли его кто-то унес, но точно сказать было нельзя. Только я хотел попытаться помочь Робу, Как на меня вылетели еще два члена тайного общества. Откуда те только могли взяться, было непонятно. Но среагировать я успел в самый последний момент и ловко увернулся. Тот, что был одет в полностью черную броню и хотел меня вырубить, сразу же промахнулся и прошел в сторону. Я кинулся ко второму, замахиваясь мечом. Но встретил сопротивление, и гад парировал удар. Послышался леск металла. И последовала новая атака, которая также была заблокирована. Тут же подключился второй, и хотел было схватить меня сзади за тело, чтобы перебросить через себя, как выручил Сархер. Разумеется, я про него просто не мог забыть. И подключил чуть ли не сразу, как мы только вышли в поле. И сейчас он мне сильно пригодился. Вот только сил уже было не так много, как в начале битвы, и отражать удары врагов было все сложнее и сложнее. Перейти в призрачного зверя я по-прежнему не мог. И приходилось лишь вилять из стороны в сторону, орудая мечом. Ожидаемо эти танцы долго не продлились, и следующим был повержен уже роб. Своих оппонентов он изрядно потрепал и даже смог одного ранить. Но сильно это не помогло, ведь те уже мчались прямо на меня. «Твою мать!» «С четырьмя противниками сразу я просто не справлюсь. Должен быть и другой выход, но какой?» Меня зажимали сразу с нескольких сторон, и пришлось полностью отдаться инстинктам и всем чувствам организма. Сархар стал чувствоваться настолько сильно, что даже начал ощущать новые, абсолютно неизвестные для меня эмоции. Вошел в особое состояние тела. Я будто превратился в скоростную машину монстра, которому было подлостно все на свете. Связь с телом усилилась, энергия скользнула к своему пику а мозг готов был взорваться от эйфории и нахлынувших чувств. Не знаю, что это такое, но мне очень нравилось. Я пригнулся и с разворота спорол мечом тело первого, затем уклонился от атаки второго, прильнул к земле, резко подпрыгнул такое мечом сверху. Лезвие рассекло со свистом воздух и чуть было не перерубило того напополам. Тут же подстроился под третьего, скользнул в сторону, И ротонулся в воздухе, занеся ногу для удара. Послышался вскрик, и очередной противник был откинут сразу на три метра назад. Когда он с шумом приземлился на пол, то меч выпал из его руки и с громким звоном отлетел в сторону. Но в этот самый момент воззывал Сархар, и тут же меня будто сбило машины. Пролетел почти шесть метров и врезался в стену, чуть не разломив ее. Силы в этот момент постепенно покинули тело а сознание начало уплывать в темноту. Действовал автоматически, даже сам толком не понимал, что творю, но потери связи с реальностью все же сумел избежать. В голову ударил ментальный сгусток, и мозг будто перезагрузился. Я болезненно выдохнул и перевернулся, хватая ртом воздух. Перед моим взором предстала печальная картина. Во главе помещения стоял сам Эрдон Несари, который, видимо, и атаковал меня. Рядом с ним показались еще трое прибывших сортанцев, судя по всему, членов тайного общества. Эйра Антерила связали и посадили на стол недалеко от разбитого стола. Полыхающее практически повсюду пламя уже успели каким-то образом потушить. Но для меня сейчас было главным не это. Прямо ко мне шли сразу двое рослых воинов, против которых я сейчас был попросту бессилен. Тело ныло так, будто его прокрутили в мясорубке. И что самое печальное, даже сразиться с несаре в таком состоянии толком не смогу. Оставалось лишь надеяться и тянуть время, чтобы хоть как-то восстановиться и прийти в себя. Жезл из рук я выронил, но верный меч был в ножных. Не зная, как умудрился его туда вернуть, но сейчас это играло мне только на руку. Один из магов грубо поднял, а затем связал веревкой руки за спиной. Я даже усмехнулся. Неужели думает, что это меня сдержит? Что ж. Так даже лучше. После того, как эти амбалы поставили меня в центр, а сами встали по обе стороны, я поднял глаза на довольное лицо Сартенца. Он некоторое время смотрел на меня с абсолютно нечитаемым взглядом, а затем сказал, «Покажите ему поленниц. Несколько воинов подошли к кровати и поделили не две связанные фигуры, как думал раньше, а сразу три. Как оказалось... Все успели прийти в себя и выглядели настороженными и даже испуганными. Если про Геонару я знал, то совсем не ожидал увидеть среди них Диану и... Мелиса. недоумевающе выкрикнул я. «Не таким образом я представлял себе нашу первую встречу после ее предательства. Совсем не таким!» Девушка с ужасом посмотрела на меня, а затем виновато опустила голову. Ее руки тряслись, а в глазах отображалось только чувств что я даже головой тряхнул. Какого лешего? Этот подлый, темный старик совсем из ума выжил? Вздумал играть так? Но что она вообще здесь делает? Насколько помню, Мелиса должна быть в Тарди. Или же нет? Тут до меня наконец дошло. Так вот, значит, кто ее похитил. Не успел я окончательно обдумать то, что сейчас увидел, как неожиданно прогремел мощный взрыв. Позади пленец уничтожила стена, и в здании мгновенно хлынул поток холодного воздуха. Я прищурил глаза, пытаясь разглядеть, не случилось ли чего с девушками, как с ужасом увидел обрыв позади ангара. Тот самый обрыв, в самом низу которого протекала крупная река. Мне абсолютно не нравится то, что здесь происходит. Этот мерзавец решил действовать подобным образом, и прощать это я был не намерен. Хорошо хоть, что меня на некоторое время оставили в покое. Связав и поставив в центр. По крайней мере, на меня никто не нападает, а значит, без труда можно войти в призрачного зверя. чего то эта мысль придала мне уверенности, и я настроился на режим. А когда понял, что это получается, то мысленно улыбнулся. Что ж, посмотрим, что мне скажет этот старик. Глава 19 Несмотря на то, что внутренне я стал немного спокойнее, Сердце колотилось так, будто нарывил выпрыгнуть из груди. Самый темный маг приблизился к пленницам и встал рядом с ними, а затем еще раз посмотрел на меня. «Знаешь, Алин, я удивлен», — признался Эрден, осматривая полуразрушенный ангар и меня самого. «Ты действительно умеешь добиваться своих целей». И что самое интересное, неплохо пользуешься даром. Каждый раз, когда я узнаю о очередной твоей проделке, то поражаюсь все сильнее и сильнее. Обидно лишь то, что ты выбрал неправильный путь, когда решил выступить против меня. Из-за тебя и твоего нисколько не уменьшающегося чувства собственной неуязвимости ты возомнил себя непобедимым. И, быть может, даже бессмертным. Вовсе нет. Попытался было я сказать, но не сари выкрикнул. Ложь! Кого ты обманываешь, взорвавшийся мальчишка? Для тебя уже нет никаких преград. Даже меня перестал бояться. Из-за твоей оплошности и тупости я лишился верных людей. Поверь. К этому вопросу мы еще вернемся, но сейчас сила не на твоей стороне. И никогда на ней не была. Посмотри на них. Сартанец указал на бледных девушек. Неужели ты хочешь, чтобы я их сейчас зверски убил прямо у тебя на глазах? Заставил мучаться, чтобы они молили о пощаде. А затем сбросил их в обрыв. Ведь прямо сейчас ничто не мешает мне это сделать. Как бы ни хотелось это признавать, но сволочь была права. На данный момент я не могу ничего сделать. Ведь стоит мне только дернуться, как тела уже полетят вниз. А От осознания этой мысли хотелось хрежетать зубами. «Не хочу». Стараясь держать злобу, проговорил я. «Вот и я так думаю», — оскалился он. «Поэтому советую тебе осмотреться. Ты и твои дружки». Добровольно попали прямо к нам в логово, где у вас нет ни поддержки, ни возможности отступить. Штаб уже окружен моими войнами, так что выхода у вас просто нет. Очередная правда с его стороны. Но ничего, у меня тоже есть парочка козырей в рукаве, в том числе и драгоценный кинжал. «И что дальше?» Хмуро спросил я, глядя на него. Убьете меня, а затем захватите мир. Ну что же, ты слишком ценный ресурс, Алин, чтобы просто взять и уничтожить. Даже после всего того, что ты натворил, я готов дать тебе последний шанс ступить под мое крыло. Откажешься, я просто заставлю тебя это сделать. Ну о каких бы то ни было бонусах или хорошем состоянии после этого можешь не мечтать. Выходит, у меня нет выбора.